Глава 8. Погода стояла на удивление сухая и тихая, поэтому Олег на следующий день решил немного погулять по Москве. Шестакова вызвали в Главк, что-то там связанное с его девятым ГИАПом. Так что компанию он составить не мог. Северов с удовольствием сходил бы в Третьяковскую галерею, но музеи были эвакуированы. Какие-то, может быть, и работали, но попробуй быстро разберись с этим без интернета. Направился в парк Горького. Работает метро или нет, Олег даже не стал узнавать. Хотелось в такую погоду побыть на улице. Поехал на трамвае. То ли Северов плохо спросил, то ли старичок, который объяснял дорогу, не так понял. Но уехал Олег совсем в другую сторону. Пришлось снова спрашивать дорогу и добираться гораздо дольше. Народу в трамвае было немного. Когда летчик зашел в вагон, несколько старичков и старушек о чем-то оживленно разговаривали. Олег сел на свободное место и принялся смотреть в окно. Москва того времени была для него в новинку. В это время трамвай остановился, в вагон с трудом забрался пьяненький парень в фуфайке, шапке со следами звездочки и потертой форме. Потому как тот двигался, Северов сразу определил – инвалид, списан в вчистую. Скорее всего, повреждение позвоночника, плюс одна нога значительно короче другой. Олег встал и помог ему устроиться на сиденье, иначе тот упал бы. «Нормально все, командир. Имею право сегодня выпить. Дружок мой с фронта вернулся. Без ноги. А я с ногой!» Парень похлопал себя по короткой ноге. «Во как повезло!» Сидящая рядом старушка покачала головой. «А ты, мать, меня не осуждай. Я бы и сейчас воевал, да списали по инвалидности. Я просил, дайте хоть в хоззводе остаться». Неположено, говорят. «Эх, я от самого Смоленска. С медалью!» Парень отогнул полу фуфайки. На вытертой гимнастерке висела самая уважаемая в армии медаль. «За отвагу!» В это время в трамвай зашел милицейский патруль. Младший лейтенант попросил предъявить документы. Наконец зашла очередь до Северова. Милиционер посмотрел документы, с уважением взглянул на Олега. Еще раз документы. Отдал обратно, козырнул. «Все в порядке, товарищ Дважды Герой Советского Союза!» Милиционеры вышли. Сидевшие в вагоне пассажиры стали с интересом разглядывать летчика. Олег, немного смутившись, стал убирать документы. «Погоди-ка, сынок!» Сидевший рядом старичок распахнул полы реглана, покачал головой. Север смутился, стал запахивать реглан, но вперед протиснулся мальчик лет одиннадцати 12 видимо, внук одной из старушек, до этого тихо смотревший в окно. «Дайте посмотреть, дяденька!» «Ух ты, здорово!» На ближайшей остановке Олег пожелал пассажирам всего хорошего и вышел. Такое пристальное внимание было приятно, но очень смущало новоиспеченного капитана. Оставшийся путь Северов прошел пешком, благо было совсем недалеко. В парке Горького Олег увидел выставку трофейной техники. Как он помнил из прошлой истории, такую выставку открыли летом следующего, 43-го года, к двухлетию начала войны или около того. Здесь поводом стал разгром московской группировки противника. Танки, самоходки, пушки, самолеты. Выставка была богатой. Недостатка в трофеях не было. Олег не спеша шел вдоль выставленной техники, когда сзади раздалось. «Северов! Олег!» Летчик обернулся. Неподалеку стоял Севастьян, его товарищ по Борисоглебской школе. Обнялись. Вдоволь похлопали друг другу по плечам. Севастьян лейтенант. Воевал на Калининском. Недавно стал командиром звена. Лечился в госпитале под Москвой. В столицу приехал за новым назначением после выписки. Все обошлось, годен без ограничений. Хотел попроситься обратно в свой полк, но тот полностью переформирован. Даже номер теперь другой. Пошли обедать, заодно поговорить. Столько по ресторанам Олег давно не ходил. Впрочем, а где еще пообедать? Ведь все по талонам. Себастьян очень удивился морской форме Олега, а увидев награды, просто обалдел. У него самого были красные знамя и красная звезда, которыми он законно гордился. «Так ты где? Кем?» «На Брянском. Командиром эскадрильи был. Потом на Южном. Полком командовал. А сбитых сколько? У меня семь. Сейчас 40. «Ну да, мы все говорили, что ты далеко пойдешь. О ребятах ничего не знаешь». Олег отрицательно помотал головой. Себастьян вздохнул. Я знаю только, и то не точно, что Бориса сбили. Про остальных вообще ничего. Увидев, что Олег от выпивки отказался, Севастьян тоже ничего спиртного себе заказывать не стал. Посидели, повспоминали, порассказывали друг другу о фронтовом житье-бытие. Сидели в общем зале. Через некоторое время стали подтягиваться посетители. Летчиков несколько раз приглашали танцевать дамы. Внимание было несколько назойливым, но разговор со старым товарищем был важнее. Вечер пролетел незаметно. Расстались, обнялись, договорились найтись после войны, если останутся живы. На следующий день шестаков и северов прибыли на центральный аэродром, с которого они были доставлены в Горький, где уже стояли самолеты-бригады, рядом накапливалась остальная техника. После размещения в общежитии пошли знакомиться с комиссаром и начальником штаба. Нашли всех в помещении, выделенном под штаб, они перечась с сушками. торопливо обсуждали текущие дела. Зашли, представились. Те поднялись, с удивлением рассматривали своего 26-летнего командира и его 22-летнего заместителя. Но субординацию никто не отменял. «Гвардии майор Яровой Евгений Петрович, начальник штаба бригады. Полковой комиссар Беренс Виктор Янович, комиссар бригады». Некоторое время разглядывали друг друга. «Командиры боевые». У Ярового знамя и звездочка, у Беренса две звездочки. Яровой академик, закончил еще до войны. До назначения уже были на полковом звене, прекрасно себя зарекомендовали. Яровому немного за 30, Беренцу под сорок. Наконец Шестаков улыбнулся. Так и будем в гляделке играть. Все засмеялись и расселись у стола, налили прибывшим чаю, впечатлились их наградами, пришлось немного рассказать, когда и за что. Оказалось, что на штурмовик, а комиссар — бомбер. Логично. На следующий день летный состав построился по поэскадрильно. Первую, вторую и третью эскадрильи Олег знал почти поименно, а вот четвертую видел первый раз. Командир четвертой эскадрильи, старший лейтенант Бондаренко, Михаил Захарович. КМС-4 под 30, большие, залысенное и симпатичное лицо с ямочкой на подбородке. Герой Советского Союза. Два ордена Ленина и два знамени. «Серьезный мужик». В отличие от истребителей и бомбардировщиков, штурмовиков собирали сбору по сосенке. Но отбор был жесточайший. В каждом можно быть железно уверенным, здесь случайных людей нет. Лев Львович сказал короткую речь, абстрактно сказал про ответственные задания ставки и все такое. После этого направились смотреть новые машины. Высыпали из автобусов на летном поле, побежали к своим аппаратам, гладили, хлопали по обшивке. по-детски радовались плавным обводам, тщательности сборки. Затем по поэскадрильны разместились в классах, где заводские инженеры и испытатели рассказали об особенностях техники. После всяких формальностей на следующий день приступили к полетам. Для тренировок были выделены по две машины каждого типа. У всех летчиков бригады очень солидный налет, у каждого освоено несколько типов машин, так что к новой технике приспособились быстро. То, что все бомберы владеют самыми прогрессивными на данный момент приемами нападения и обороны, Лев и Олег знали точно. Оказалось, что и штурмовики быстро освоили возможности нового самолета. Пикирование под углом 40-50 градусов, что не делалось на обычном Ил-2, более интенсивные маневрирования. В общем, по их словам, эта машина больше напоминала истребитель. Шутят, конечно, но видно, что очень довольны. Изучали по картам местность, где предстоит летать, учили ориентиры. Времени на освоение района и сдача зачетов штурману будет минимум. Навигация в пустыне затруднена почти полным отсутствием этих самых ориентиров, но все самолеты имеют приличный набор навигационных приборов. Многие пилоты имеют опыт слепых полетов, Остальные этому учатся, поэтому Северов надеялся, что особых проблем не будет. К тому же у них фронтовая авиация, а не АДД – Полетов на тысячи километров не будет. Получили доклад о том, что части прикрытия также прибыли на место и тренируются. Их место где-то в Средней Азии осваивают пустыню. Все это время через Кавказ и Ближний Восток в Египет гнали технику, которую нельзя перевести на самолетах. Новые БТРы, танки и наземную аэродромную технику. К моменту прибытия бригады все это должно быть уже размещено на месте. Техника доставлялась железной дорогой до Тибриза, затем автомобильными транспортерами до Масула, а дальше опять по железной дороге в Египет. Авиабаза будет располагаться недалеко от Александрии. База флота охранялась неплохо, так что шальных немцев, вдруг приехавших на своих танках или БТРах прямо на взлетную полосу, быть не должно. Но береженого Бог бережет. Северов опять в лес и обговорил экипировку для всех отправляющихся в Египет. Зимой там, конечно, не жарко, но хлопчатобумажным камуфляжем и ботинками с высоким берцем неплохо будет запастись. Вообще, от всех этих организационных проблем у командования бригады головы шли кругом. Хорошо, что помощники были толковыми и старательными. Работников штаба шестаков не подбирал, но, как и во всех других случаях, ни одного случайного человека, попавшего просто благодаря хорошей анкете, не было. К тому же, предвидя такую ситуацию, неизвестный человек, может быть, Сивков, занимавшийся комплектованием, увеличил штат почти вдвое. В общем, за две с небольшим недели справились со всем. Команда на перелет поступила 1 ноября. Шли с подвесными баками и полным боезапасом к стрелковому оружию. Лидировали «Хадсоны» АСС. Первая посадка в Сталинграде. Пока самолеты заправляли, все успели перекусить. Следующая посадка — Ереван. Здесь заночевали. На следующий день утром вылетели на Багдад. Снова дозаправка машины, людей, следующий пункт — Дамаск. Небо словно вымерло. За весь полет от границ Союза не видели ни одного самолета. По общему мнению, здесь везде неспокойно. За территорию военной базы в пригороде Багдада, как и здесь, в пригороде Дамаска, выпускать отказались. Никто и не собирался, все устали, хотели бы поспать. Утром вылетели на свою базу около Александрии, шли вдоль берега, в районе Суэцкого канала подошли харикейны. Частоты были заранее оговорены, диспетчеры вели бригаду. С командиром звена Харикейнов Олег связался сам, поприветствовал лейтенанта. Тот сказал, что направлен проводить до Александрии, обещал оберегать от вражеских самолетов. Издевается или не вкурил? На посадку заходили в обратном порядке, четвертая, третья, вторая, затем первая эскадрильи. Шестаков со своим ведомым, младшим лейтенантом Иваном Сержантовым, Олег и Владлен, звено управления, сели последними. Первое, что увидел Олег после приземления, был Булочкин, довольно комично, по мнению Северова, смотрящийся в Панаме на голове. Дальше подошли Михалыч, Винтик и Шпунтик, другие механики, и занялись самолетами, а Лев и Олег направились на встречу с руководителем особой миссии НКО Бобровым Иваном Тимофеевичем. По пути оценили ПВО-базы в виде 18 крупнокалиберных спаренных пулеметов, Дивизиона из трех батарей 40 Бафорс Л-60 и шести орудийной батареи 94-мм орудий. На своем месте оказался и обещанный радар. Для самолетов были готовы капониры, их туда закатывали. Имелись и быстровозводимые конструкции, несколько металлических ангаров для обслуживания техники, домики для личного состава, боксы с наземной техникой. Было не жарко. Олег мысленно поздравил себя с тем, что работать они будут не летом. Вообще все было отмечено печатью аккуратности и порядка, а чего, собственно, еще можно было ожидать от коменданта особой миссии гвардии майора Булочкина. В части вездеходов велосипед было решено не изобретать, использовались в основном доджи. Это были новые машины с одинаковой колеей передних и задних колес и 92-сильным двигателем. Олег знал также, что на базе имеется некоторое количество мотоциклов. Надо будет попробовать». Валера проследовал за хозяином на одном из Хадсонов. Потершись о ноги хозяина и обозначив свою любовь и преданность, кот отправился изучать окрестность. Не сказать, что ему сильно понравилось, но жить можно. Побродив до вечера вокруг аэродрома, Валера завалился спать в ногах у хозяина. Олегу был положен водитель. Сейчас он уже устал после долгого перелета, но потом решил обязательно поездить за рулем сам. Водитель, младший сержант с ежиком коротких светлых волос и лихим чубчиком, представился как Арсений Самарин. Не старше 20 лет. Но раз попал сюда, значит, не только автомобиль умеет водить. Иван Тимофеевич понимал, что летчики устали после перелета, поэтому сообщил, что представители английского командования приглашены на завтра, на 12 часов. Так что времени ввести командование авиабригады в курс дела завтра с утра хватит. Договорились встретиться в 8 часов. После встречи с руководителем миссии Лев и Олег поехали в штаб, где провели совещание с руководителями всех служб и основных подразделений. Комендант базы майор Булочкин, который находился здесь уже две недели, доложил, что вся наземная инфраструктура полностью готова. Личный состав размещен в комфортных условиях, снабжение продуктами питания, технической и питьевой водой, ГСМ, электроэнергией налажено. Контакты со всеми службами англичан установлены. Олег Петрович также дал расклад по объемам топлива и боеприпасов, кратко рассказал об условиях хранения. Капитан Аверин доложил схему охраны базы, график занятий с личным составом, отдельно по взводу Осназа лейтенанта Гладышева. Инженер базы, военный инженер первого ранга Берг доложил о наличии необходимого оборудования, инструментов и запчастей, общей схеме распределения личного состава по работам. Когда Олег увидел в списке состава бригады Якова Карловича, то очень обрадовался. Техника была новая, возможно, еще не устраненные детские болезни, так что лучше Берга вряд ли кого можно найти. Можно было даже не сомневаться, что помощников он себе выбрал достойных. Начальник особого отдела бригады лейтенант госбезопасности Ноктев предложил провести завтра инструктаж с прибывшим личным составом по своей линии. Кандидатура нач по личного Олега также вопросов не вызвала. Приятно, что такую непростую и ответственную должность занимает надежный и известный ему человек. Тот, кто формировал списки, явно хорошо понимал, что делает, и старался обеспечить максимальную совместимость руководства. За делами просидели до темноты. Шестаков отпустил людей и сам тоже отправился спать. Для проживания Северова был выделен второй этаж двухэтажного каменного дома. Здесь же жили Булочкин и Берг, остальные командиры также жили в разных домах по 2-3 человека. Это сделали на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы совершенно не лишать бригаду руководства при удачной попытке диверсии. На первом этаже располагались кухня и столовая, а также комнаты ординарцев. Ординарцем Северова был рядовой Тимофей Куткин. Он уже подготовил чистое белье, банные и туалетные принадлежности, застелил кровать. Олег поблагодарил его и отпустил отдыхать, а сам принял душ. Какой кайф! И тоже завалился спать. На следующий день в назначенное время командование бригады встретилось с Бобровым, и генерал кратко обрисовал ситуацию. Итало-немецкие войска стоят в нескольких километрах от Каира. От базы до передовых линий английских войск километров 30-40, но немцы лишь обозначают присутствие. Основная масса войск движется на Каир. Александрия неплохо укреплена и снабжается по морю, но не располагает значительными силами для активных действий. Роммель блокировал базу своими частями и на этом остановился. У англичан нет сил для удара немцев во фланг, у немцев и итальянцев есть силы для блокирования базы, но нет свободных сил для ее штурма. По мнению Северова, это несколько нелогично, но с политической точки зрения взятие Каира и дальнейший выход к Суэцкому каналу гораздо весомее, чем взятие Александрии. На вооружение немецкой армии поступили новые модификации ПЗК пф 3 с 50 миллиметровой пушкой и ПЗК пф 4 с длинноствольной 75 миллиметровой пушкой, а также самоходные орудия СТАГ-3, также с длинноствольной 75 миллиметровой пушкой. Против этих танков у местной бронетехники шансов нет. А если учесть таланты Роммеля, так им тут совсем кисло. Немецкая авиация предоставлена МЕ-109 различных модификаций, причем часто встречаются Эмили. Некоторое количество ФБ-190 широко используются различные модификации Ю-87. Другие бомбардировщики Дорнье-217, Юнкерс-88 и Хенкель-111 попадаются намного реже. «Роммель» неплохо задействует зенитки, но ориентирован в первую очередь на достаточно устаревшую технику, которую сейчас имеется у англичан. Англичане имеют здесь далеко не самые современные типы машин. Используются ранние модификации «Харикейна» и «Спитфайра». Встречаются даже гладиаторы. Современных модификаций мало. Имеется некоторое количество «Китти Хауков», поставляемых американцами. В качестве штурмовиков применяются пушечные варианты «Харикейна». Иван Тимофеевич заметил, что по его наблюдениям и агентурным данным англичане воюют без огонька, как будто делают тяжелую опостылевшую работу. Да и настроение в войсках не очень. В Египте воюют англичаны из метрополии, причем много всякого сброда, а также индусы, австралийцы, новозеландцы и так далее. Где их родина и где Египет? Про офицеров и генералитет англичан Бобров хотел что-то сказать, но красноречиво махнул рукой. Олег в время читал статьи на эту тему про джентльменов военных, так что понял, что хотел сказать генерал. Если резюмировать, то морально-психологический климат на довольно невысоком уровне. Затем руководитель миссии перешел к отношениям с хозяевами. Если кратко, то недоумение. Нет, некоторые не против, чтобы им кто-то помог. Вот если бы целая армия русских навела здесь порядок, но многие просто откровенно не любят русских коммунистов, Это тоже надо учитывать. Так что нагрузка на руководителя миссии и его штат будет приличная. До прихода англичан оставалось около получаса, когда пришел доклад, что радар запущен и встал на боевое дежурство. Отлично. Олегу не давало покоя мысль, что Роммель не просто обошел базу и двинулся дальше. Не может он не понимать, как она важна. Посуху решил пока не брать. С моря нечем. Что остается? «Бомбить!» Олег распорядился уточнить, что известно о перемещениях бомбардировочной авиации противника, есть ли сведения об ее концентрации на востоке Средиземноморья. Пользуясь предварительной подготовкой в Горьком, летчики сразу начали сдавать зачеты штурману бригады, некоторые уже их получили. В полдень в прибрежный сектор ушла воздушная разведка. Пару ПО-3 сопровождала пара Харрикейнов, об этом была договоренность с англичанами. Первые вылеты будут проводиться вместе с ними, чтобы местные привыкли к советским самолетам, выучили их силуэты. Летчики опасались, что по три будут путать с Фоккерами, а Пешки — с МЕ-110. Сушки и Илы путать вроде бы не с чем, но ничего не мешает обстрелять неизвестные самолеты. Так что к этому вопросу командование бригады и руководство миссии отнеслись с максимальной серьезностью. Тем временем прибыли англичане. Бобров представил майора Уильяма Палмера, офицера связи сэра Харальда Руперта Лео Фрика, Джорджа Александра, главнокомандующего британскими войсками на Среднем Востоке. Поскольку Александрия была базой Средиземноморского флота Великобритании, то присутствовал также офицер связи главнокомандующего флотом сэра Генри Харвуда, командор Роберт Моррисон. Беседа велась в пятером. Бобров и Северов прекрасно владели английским, а Олег сам переводил Льву. Моррисон выразил по этому поводу вежливое удивление. Не объяснять же ему, что это язык противник. Мысленно посмеялся Северо. А Палмер уточнил статус Олега, самого молодого из присутствующих. Оба англичанина были сильно удивлены, но, как истинные джентльмены, вслух ничего не сказали. Из всего маломальски полезного было только предложение представиться адмиралу Харвуду, который находился на HMS Nile, базе Королевского флота в Александрии. Далее следует представиться сэру Харальду Александеру. Его ставка находится в Исмаилии, городе километрах в 100 северо-восточнее Каира. Впрочем, генерал время от времени выезжает на позиции, можно договориться о встрече. Вопросы взаимодействия и проведения совместных операций обсуждать вежливо отказались, сослались на отсутствие полномочий. Единственное, что обещали твердо, немедленное представление всех свежих разведданных. Сим откланялись. Когда англичане ушли, Бобров засмеялся. «Удивляетесь? Думаете, зачем приходили? Привыкайте». «Ну, удивлен не то, чтоб сильно. Не понимаю я их в другом. Как так воевать можно?» Пожимал плечами Шестаков. Он пригласил генерала на обед в штаб бригады, хотел поближе познакомить его с командирами. Тем временем вернулась воздушная разведка, стали уточнять положение противника. Новая пара ушла в другой сектор. Усиленный взвод разведки гвардии старшего лейтенанта Валерия Басаргина прибыл на место вместе с первыми сотрудниками миссии и уже успел немного освоиться. Две группы на джипах численностью в отделении были в поиске, остальные, как говорится, занимались по плану. Аверин и Булочкин быстро нашли с Босоргиным общий язык, да и сам старший лейтенант оказался мужиком молодым, но тертым. К тому же еще и ушлым. Начинал еще в финскую. Валера успел познакомиться с ребятами из САС и даже раздавить с ними за укрепление боевого содружества пару пузырей хорошей водки под соленые рыжики. Выпивку и закуску Бритта оценили. Сколь бы Саргин намерен снова с ними встретиться, поддержать знакомство. Корнеев, являвшийся начальником разведотдела миссии, тоже трудился, не покладая рук, да и с англичанами отношения потихоньку налаживал. А вот Тихонов состоял в должности помощника начальника миссии и официально курировал секретариат и организационный отдел, который отвечал за мероприятия с союзниками, взаимодействие с ними по различным вопросам, связи с прессой. Все это позволяло ему общаться с широким кругом местных должностных, и не только лиц, и достаточно свободно перемещаться, не вызывая ненужных вопросов. Олег видел его мельком, судя по довольному виду, дела шли неплохо. Пока шли накопления и обработка данных, Шестаков засобирался в Александрию, представился адмиралу Харвуду. Моррисон говорил, что тот готов его принять после 5 «файвоклок». Подполковник решил, кроме переводчика, взять с собой и своего заместителя. Олег пошел одеваться. Начищенные сапоги, темно-синие бриджи, гимнастерка с наградами, фуражка с крылышками. Готов. Арсений довольно быстро домчал его до штаба базы, со многими солдатами и матросами на постах здоровался, немного говорит по-английски. «Молодец!» Адмирал, круглолицый человек с резкими носогубными складками, лет 55, был удивлен, когда Олег стал говорить без переводчика. Но его английский был безупречен. Адмирал также выразил вежливое удивление молодостью командира бригады и его заместителя. Награды на их гимнастерках на него никакого впечатления не произвели, он в них ничего не понимал и понимать не собирался. Оба летчика отметили некоторую растерянность, владевшую сейчас многими из местного руководства. Харвуд исключением не был. Как и оговаривалось ранее, бригаде был выделен сектор порядка 90 градусов от побережья до Каира. Командующий флотом заверил также, что силуэты советских самолетов давно переданы авиаторам и хорошо ими изучены, накладок быть не должно. На их аэродроме самолеты союзников базироваться не будут, но командиры авиаподразделений сами нанесут им визит. Связь с особой миссией проверена и поддерживается. На этом Харвуд завершил прием. Еще раз отметив необходимость получения всех разведданных об немецких войсках, Шестаков и Северов откланялись. Визит совершенно пустой, но необходимый. За день на разведку слетали три пары. Посмотрели от Матруха на западе до Дейрута на юге. Штаб обрабатывал полученные данные в совокупности с полученными от англичан. Особых расхождений нет. Хотя искать в огромной пустыне вражеские соединения – задача не из простых. Определенной проблемой была малая скорость хоррикейнов. Даже сушки были быстрее, а илы сравнимы. Но ничего, приноровились. Тем более, что пока вражеские самолеты в воздухе видели только издалека. Валера, похоже, начал разборки с аборигенами. Рано утром караульные слышали вопли из того места, куда тот шустро порысил. А вскоре кот обнаглел настолько, что гонял пустынных лисичек-фенеков. В биологии Олег был не силен, поэтому поинтересовался наличием крупных хищников в этой местности у привезшего продукта сержанта-англичанина. Тот пожал плечами и сказал, что ничего крупнее ушастой лисицы не видел. Говорят, что дальше в пустыне можно встретить каракала, но здесь довольно шумно и оживленно, они этого не любят. Северов немного успокоился, да и Валера далеко из расположения не уходил. Бобров связался со штабом 8 армии, который сейчас командовал все еще не Монтгомери, а Оклинок. Быстро удалось договориться о присутствии на участке фронта в зоне ответственности бригады авианаводчиков от бригады. Шестаков обсудил со своими дальнейшие действия. Летать, сбивать — это само собой. Необходимые удары по вскрытым аэродромам противника, уничтожение техники и, в первую очередь, летного состава. Уничтожение вражеской бронетехники тоже актуальная задача. Локаторщики доложили о группе самолетов в сотни километров юго-западнее. Олег и Влад слетали, посмотрели. Самолеты оказались Бленхеймами, возвращались к бомбардировке немецкого подразделения на марше где-то в ста километрах южнее Матруха. От девятки осталось семь машин, две повреждены. К ним стали пристраиваться четыре мессера, но русские упали сверху, сбили две машины и ушли обратно наверх на такой скорости, что немцы поспешно повернули на обратный курс. С почином. На следующий день авианаводчик запросил поддержку. Немецкие танки перли вперед, перемалывая оборону англичан. Противотанковая оборона была слабой. Английские «Матильды» и «Валентайны» и американские «Стюарты» и «Гранты» с новыми немецкими танками тоже не справились. Те расстреливали их с дальней дистанции, А двухфунтовые и 37 миллиметровые танковые пушки ничего не смогли сделать с усиленной броней немецких «Троек» и «Четверок». Американские 76 миллиметровые пушки «Грантов» были мощнее, но и они хорошо справлялись только со старыми, не модернизированными машинами. «Лев» поднял всю четвертую эскадрилью под прикрытием двух звеньев ПО-3 и пары управления. Еще два звена остались для прикрытия второй волны эскадрильи «Сушек». Подошли с запада... и нанесли удар эресами улучшенной кучности, затем вывалили ПТАБы, добавили из пушек. Сменившие их сушки ударили эресами и осколочными бомбами. Сунувшиеся мессеры потеряли четверых и шустро покинули поле боя, на котором горело полтора десятка танков и бронетранспортеров, потери в живой силе около роты. После дозаправки и пополнения боезапаса накрыли обнаруженные две артиллерийские батареи противника. Немцы попытались сконцентрировать силы истребителей. Навалился полный штафель Фридрихов. Пришлось поднимать еще два звена ПО-3. Но сбили и повредили половину. Причем штурмовики и бомберы тоже поучаствовали. Повреждения, конечно, были, но, к счастью, ничего серьезного. Кто больше был впечатлен, немцы или англичане, пока не ясно. Но приглашение на встречу с Окинлеком и Александром Шостаков получил. Причем не в Исмаилию, а поближе к фронту. Утром 6 ноября Шестаков вылетел на полевой аэродром, с которого его должны были доставить навстречу с британскими генералами. Бригада продолжала наносить удары по наступающим немецким частям и колоннам на марше. Радар был улучшенный, добивал до Каира, но самолеты, подходящие к городу с юго-запада, обнаруживал только в последний момент. Поэтому задача прикрытия своих ударных самолетов, работающих на южной границе сектора, была особенно актуальной. На этот раз на бригаду навалилась «Регия Аэронавтика», причем в приличном количестве. Зато каких только самолетов не было. И «Фиат» G-50, и «Маки» MC-200, и «Маки» MC-202, и даже «Фиат» CR-42. Просто выставка итальянской техники. Правда, большинство этих моделей современными назвать уже нельзя. К тому же пары пулеметов, пусть и крупнокалиберных, для нанесения серьезных повреждений «Сухарику» или «Илу» явно недостаточно. Да и воздушный бой давно уже не рыцарский поединок один на один. Оторвались все. Даже несколько бомберов и штурмовиков заявили о воздушных победах. Что делает с небольшим истребителем четырехпушечная очередь, и так понятно. В общем, досталось итальянцам крепко. Когда в штабе подвели итог, получилось, что из 32 истребителей сбили 23. И добавилось еще единиц 15 различной бронетехники. Шестаков руководил с земли, а пара северов-железнов висела сверху. Когда Олег убедился, что ребята справились и спокойно уходят домой, пошел на свой аэродром. А Лев полетел встречаться с английским генералитетом. Илы и сушки опять чувствительно пощипали немецких танкистов, так что Северов был вполне доволен. К удивлению Олега, на базе он обнаружил майора и подполковника местных авиационных командиров. Почему они появились именно в тот момент, когда Шестаков улетел на встречу с их командованием, остается только гадать. Но пришлось принять и обговаривать вопросы взаимодействия. Сначала на лицах англичан явно читалась сложная гамма чувств. То ли эти русские просто издеваются, то ли большевики в Кремле совсем сбрендили и устроили балаган даже из назначений своих военных. «Вы не находите, господа, что погода сегодня особенно хороша для охоты за итальянскими истребителями?» Эта шутка разрядила обстановку, летчики посмеялись, и беседа перешла в конструктивное русло. Северов помнил, сколько проблем доставляла нашим летчикам собственная малоизвестная по разным причинам техника. Были случаи атак своих СУ-2 и П-8, а тут пилоты другого государства. Олег поинтересовался, как идет знакомство личного состава с советскими машинами, не будет ли накладок в виде дружественного огня. Англичане очень спокойно заметили, что силы это изучены. а их подчиненные хорошо проинструктированы и не атакуют неизвестные самолеты, если не будут твердо убеждены в его принадлежности противнику. К тому же пока практика совместных полетов будет продолжена. Оставалось поверить им на слово, хотя некоторые моменты по связи и опознаванию дополнительно обговорили. После этого перешли непосредственно к обсуждению хода боевых действий и участию в них советской авиабригады. Не забыл Олег и про укрепление боевого содружества. путем совместных посиделок. Но бритты только руками развели, мол, они-то с дорогой душой, но решает более высокое начальство, которому обещали непременно доложить. Просидели до вечера, но разошлись обе стороны удовлетворенными. Англичане убедились в серьезности намерений русских, а северов в том, что британцы хоть и несколько насторожены, но воевать вместе готовы и на контакт идут. «Все правильно». Люди, которые вместе воюют на передовой, между собой всегда договорятся. Вскоре после отъезда гостей вернулся Шестаков. Как слетал Лева? Тот махнул рукой. Полдня убил. И на что? Послушал хмыканье сэров. Они, видите ли, удивлены моей молодостью. Хорошо, что тебя не видели. Знаешь, Олежа, у меня такое впечатление, что сдулись они, как проколотый мяч. Сами в свою победу над Роммелем не верят. У самих техники и людей навалом, а толку мало. Над этим феноменом Олег размышлял давно. Он имел возможность в прошлой жизни понаблюдать, как менялось восприятие людьми жизненных ценностей. Пожалуй, неполных три десятка лет мало для воспитания нового поколения, совершенно отличающегося от предыдущего. Но люди, родившиеся в 90-е, уже во многом другие. Неужели и они потом станут такими же? В свое время Северов иногда спрашивал себя, а как повели бы себя эти люди, если бы случилась большая война, такая как эта? Нет, не дай бог, конечно, лучше не проверять, но все же. Делали бы свой бизнес, продолжали искать выгоду? Нет, не может быть. Такие уроды найдутся куда без них, но все остальные. Неужели, если бы кто-то из его тогдашних ребят попал в прошлое так же, как он, то отсиживался бы в тылу или попытался перебраться куда-нибудь в Бразилию? «Нет, в этом он был уверен абсолютно. Значит, есть что-то в нас, не до конца вытравленное общечеловеками. Как сказал герой фильма «Барьер неизвестности», наш человек с его одержимостью, идеей, способностью продираться сквозь нищету, голод, войны, заветной цели. Вот где подъемная сила!» Олег в очередной раз подумал о том, что должен использовать предоставленный шанс изменить будущее, реализовать эту подъемную силу. Отвлекся, уплыл мыслью, а Шестаков продолжал рассказывать. Оказалось, что командиру бригады пришлось и повоевать. Когда Лев после встречи подъезжал к аэродрому, то увидел в небе круговерти с самолетов. Подобравшись еще ближе, он обнаружил, что один из них наш в ванне не утерпел. Сержантов кружился с четырьмя мессерами, бой уже переместился в сторону от аэродрома и проходил на высоте около тысячи метров, так что Шестаков без проблем взлетел, и присоединился к веселью. Вместе они сковырнули двоих, после чего оставшаяся пара поспешно покинула поле боя. Оказалось, что Иван сбил еще двою 88, пока командира не было. Пока тот слушал хмыканье сэров, на аэродром налетела семерка лаптежников в сопровождении звена мессеров. Обнаружили их заранее, так что сержантов успел взлететь и набрать высоту. Мессеры находились на приличном расстоянии от эскортируемых, Оберегали от внезапной атаки с северного сектора. Видимо, считали его наиболее опасным. Сержант успел развалить двух юнкерсов, пока они подошли, и закрутился с ними. А тут и Шестаков взлетел. В пустыне постоянно работало две-три группы разведки численностью около отделения каждая. Потихоньку начала складываться более-менее ясная картина окружающей обстановки. За неделю активных действий удалось основательно накрутить хвост местным авиаторам, и прилично подкузмить сухопутному противнику. В масштабах всего Североафриканского театра боевых действий ничего серьезного. Но прыщ успешно назревал. Надо было ожидать, когда его начнут выдавливать. Бригада наносила бомбоштурмовые штурмовые удары по выявленным объектам, перехватывала засеченные локатором цели, вела воздушную разведку. Около полудня 10 ноября пришлось поработать и АСС. Итальянцы перехватили тройку Блинхеймов, возвращавшуюся с бомбежки. Шансов у неважно вооруженных тихоходных машин против шести Макки МС-202 были невелики. Все три машины рухнули на землю. При этом пять членов экипажа остались в живых. На отходе итальянцев подловило звено Бабочкина и сходу сбило троих. Оставшаяся тройка прожила не намного дольше, до повторного захода. Алексей передал координаты бедолаг, покружил над ними и, покачав крыльями, ушел на аэродром. Через час с четвертью пара автожиров уже была в районе падения бомбардировщиков. Бетонными шалки, как их окрестили солдаты, отработали ЭРСами по разъезду итальянцев, направлявшемуся пленить англичан, и спокойно сели рядом. Страдальцев распихали по машинам, взлетели и под прикрытием пары ПО-3 доставили на свой аэродром, который уже успели окрестить деревенькой Алексашкина. Спасенных передали вызванному по такому делу майору Палмеру, который принял их с видом заядлого кошатника, которому подарили целую корзину борзых щенков. В ночь с 10 на 11 немцы явились давить прыщ. Когда около трех часов ночи Валера неожиданно заблажил басом, Олег понял, что что-то не так, и быстро оделся. В пустыне, где располагались секреты охраны, началась стрельба. Надежда, что англичане плотно прикрывают базу, оказалась ложной. Рота немецких диверсантов при поддержке пяти, ПЗК ПФ-W3 пробралась мимо британских заслонов и подошла к базе. Секреты вовремя заметили гостей и подали сигнал тревоги. Танки раздолбали экипажи модернизированных Т-34 из своих новых длинноствольных орудий. Мотострелки подсобили из гранатометов. Диверсантов проредили из пулеметов. Снайперы из своих антиматериальных монстров калибра 12,7 и 14,5 мм быстро разобрались с теми, кто пытался командовать. Несколько экземпляров таких винтовок были изготовлены и отправлены для испытаний в пустыню, где способность поражать цели на большом расстоянии являлась востребованной. Света от горящей бронетехники противника и специальных закладок, подожженных в тылу атакующих, было достаточно для прицельной стрельбы. В плен было взято три танкиста, три печальных друга, и 12 диверсантов разной степени потертости. Перед периметром базы осталось 113 трупов. Свои потери составили пять убитых и восемь раненых, из них один тяжелый, но поправится. Среди пленных был унтерфельдфебель, которого сразу стали крутить, пока не очухался. Выдоили из него прилично. Мужик оказался на удивление разумным, и Басин про свое арийское происхождение не рассказывал, не до недочеловеками не обзывал. Чуток поломался для приличия и выложил все, что знал и о чем слышал. Выслушали, запротоколировали показания и отправили отдыхать. проверили через оставшихся, в целом сходится. Припожаловали к ним специалисты из Абвер-2 и парашютно-десантных войск СС с заданием устроить диверсию на базе, по возможности уничтожить командование и лётный состав. Силы прикрытия базы были немцами сильно недооценены, а средние танки вообще оказались сюрпризом. Они предполагали тихо подойти и напасть в темноте, уничтожить летный состав, танками передавить самолеты. Пленных решили передать англичанам, может, темно что-то сгодятся. После этого через три дня последовала попытка массированного налета на базу. Отбивались все вместе. Илы и сушки взлетели без бомбовой нагрузки, но с подвеской РСов и осколочно-фугасной боевой частью. Истребители связали боем прикрытие, штурмовики и бомберы отстрелялись РСами и пошли крушить врага пушечными очередями. Получилось неплохо. Даже 4B20 сушки наносят фатальные повреждения любому немецкому бомбардировщику. А уж 4 23-мм пушки штурмовика просто разносят их в хлам. То немногое что достигло радиуса поражения зениток, было ими с азартом обстреляно. В результате 3 ПО3, 2Су-2М и один ИЛ-2М пришлось поставить на серьезный ремонт. Пять летчиков было ранено, ганцы не досчитались десятка мессеров. и 17 бомбардировщиков различных типов. А что еще ждать от подразделения, где собрались герои Советского Союза и люди, которые ими станут в ближайшее время, если, конечно, доживут? Такие потери — это уже серьезно. Тем более, что удары по наземным объектам никто не отменял. А летчики-истребители шутили, что теперь они на вторую звезду настреляют быстро. Полдень 11 ноября ознаменовался радостным событием. К базе подъехала колонна транспортеров, которая привезла пять новейших противотанковых Су-85 и усиленную батарею из шести самоходных 152-мм гаубиц-пушек. Видимо, в Кремле прекрасно понимали ненадежность союзников и решили немного подстраховаться и усилить батальон. Машины уже были в пути, когда пришла информация о ночном нападении, подтвердившая эти подозрения. Противотанковые САУ напоминали танковые из прошлой жизни Северова, но имелись и отличия. Наклоненная под большим углом лобовая броня была толщиной 110 мм. Двигатель также был мощнее — 600 лошадиных сил и развернут поперек корпуса. Пушка С-53 использовала снаряды с повышенной мощностью метательного заряда, что увеличивало ее бронепробиваемость. Самоходная гаубица-пушка внешне походила на 2 С-3 «Акация» с увеличенной башней. За счет механизации скорострельность составляла более четырех выстрелов в минуту. Для конца 1942 -го года модели совершенно немыслимые. Экипажи на самоходках тоже были войной тертые, все с орденами и медалями. Поговорив с командиром противотанкистов, лейтенантом Юферовым, Олег понял, что машины экспериментальные, и вопрос об их серийном производстве открыт, а вот союзникам об этом знать не надо. Сейчас на них отрабатываются некоторые конструктивные решения и отдельные элементы. Подошедший Бобров объяснил, что ставку беспокоил возможный прорыв немецких частей к базе, поэтому ее оборону решено было усилить, заодно и проверить новинки в деле. Иван Тимофеевич, хочу с вами посоветоваться. Как вы смотрите на то, чтобы пригласить Палмера к нам, да немножко угостить? Я в курсе прочных британских алкогольных традиций, никто не собирается устраивать соревнования, кто кого перепьет. Мы с детьми не соревнуемся. Но немножко его разговорить, дать расслабиться, что скажете? Олег Андреевич, я так понимаю, вы хотите наладить более тесный контакт с местной администрацией и хотите начать с офицера связи генерала Александра? Что ж, мы уж точно ничего не теряем. Передача пленных — повод вполне подходящий. Командир бригады в курсе? Вот и отлично. Уильям Палмер прибыл в полдень следующего дня, точно в назначенное время, и согласился перекусить, пока пленных готовят к отправке. На обед был приготовлен отличный борщ, шашлык с картофелем, запеченным с салом и луком, блины, жареная рыба, сыр, овощи. Из специальных запасов извлечен армянский коньяк и бутылка столичной из холодильника. Обедали втроем. Бобров, Северов и Палмер. Шестаков, понимающий, чем занимаются его заместитель, решил ему не мешать. Олег не пил. «Маленький еще». Майор опрокидывал рюмки с удовольствием, но не частил и не наливал себе по полной, просто получал удовольствие. Удивил Бобров. От Палмера не отставал, чтобы у того не создалось впечатлений, что его спаивают, но был трезв, как стекло. «Ну да», — сообразил Олег. «Он же военный отташи, Их этому учат. Ай да дедушка». Майор молодец. Под хорошую закуску выпил прилично, но не нахрюкался. То уже видно, пить учили. Но цель была достигнута. Язык у него развязался. Наговорил он немало, уехал в превосходном настроении. Генерал тоже пошел отдыхать, не молот уже такие нагрузки переносить. Тем более, что в питье Иван Тимофеевич в обычной жизни был более чем умерен. Анализировать, что он там наговорил, договорились завтра. А сейчас Олегу надо было в штаб Воздушные наблюдения, радарный контроль и данные глубокой разведки позволили найти авиабазу, где находились приличные силы вражеской авиации. Охранялась она очень солидно. Наземный рейд был чистейшей авантюрой, поэтому решили провести воздушную операцию, совмещенную с воздействием тяжелых снайперских винтовок с большого расстояния. Операцию подготовили и провели 15 ноября ранним утром. Бригада поднялась в воздух еще в темноте, чтобы подойти к объекту с первыми лучами солнца. Получилось неплохо. Штурмовики и снайперы подавили ПВО базы, кстати, еще толком не проснувшуюся. Затем сушки нанесли удар РСами и засеяли стоянки самолетов мелкими осколочными бомбами из контейнеров. Более полусотни самолетов противника были выведены из строя, в основном сильно разрушены. А на палатке, где размещался личный состав, пошли осколочные бомбы покрупнее. Вот теперь потери врага были очень ощутимыми. Проигнорировать их немцы и итальянцы не могли. Утром 20 ноября радар показал приближение вражеских самолетов курсом на базу, а доклады секретов впереди линии боевого охранения, что в этот раз атака комбинированная с воздуха и земли. Этот вариант в штабе бригады уже обсуждался, так что работали спокойно в соответствии с планом. истребители поднялись и занялись охранением ударных самолетов илы и сухарики разгрузились по наземным войскам и пошли перехватывать бомбардировщики самоходки ударили по танкам и пехоте противника на расстоянии около 15 километров огонь корректировались бтров находящихся вне воздействия огневых средств противника затем подключились 122 миллиметровые гаубицы батареи приданой батальону охраны При приближении сильно поредевших панцир-гренадеров в работу включились минометы, танки и противотанковые САУ. Зенитки добивали немногих прорвавшихся к базе бомберов, потом в ход пошли снайперские винтовки и пулеметы. Прорывавшийся к базе мотопехотный батальон при поддержке усиленной роты танков был уничтожен. В воздухе более 50 бомбардировщиков при поддержке 30 истребителей успеха также не достигли. Большую помощь оказали две эскадрильи Кейнов и звено «Спитфайров», связавшие формации вражеских бомбардировщиков и не давшие им проскочить к базе, пользуясь численным преимуществом. Очень хорошо показали себя САУ и танки. Благодаря механизации ряда операций по заряжанию, довольно высокая для 152-мм орудий скорострельность поддерживалась все время боя. Орудия СУ-85 уверенно поражали танки противника на предельных расстояниях. а несколько попаданий в них самих не вызвали серьезных повреждений. Хотя на этот раз бронетехника была новой, с длинноствольными 50- и 75 миллиметровыми орудиями. Общий итог неудачной операции противника оказался внушительным. На земле уничтожено 22 танка противника, 12 бронетранспортеров и более 300 солдат и офицеров. 58 человек взяты в плен, захвачено 15 грузовых автомобилей, В воздухе уничтожено 12 истребителей и 46 бомбардировщиков противника, в том числе английскими пилотами — 18 бомбардировщиков. По этому поводу вечером в одном из клубов англичане решили закатить грандиозную пьянку, на которую были приглашены и советские летчики. В своих подразделениях Северов всегда вводил порядки, близкие к сухому закону, так что особых проблем командование бригады не ожидало. тем более, что заместитель командира и замполит тоже направились вместе с личным составом, поехал и Миша Ноктев. Из числа наземного персонала также были отобраны кандидаты, которым после обслуживания техники можно было немного отметить. С комендантом базы майором Булочкиным Алексей вопросы обговорил. К клубу подъехали на трех трофейных грузовиках, командование на «Додже». По дороге Миша рассказал, что «Бритты» вписываться в разборки с немцами не планировали. Но летчики, которых вывезли из пустыни, подняли бучу. Летный состав их поддержал. Руководство, чтобы не обострять ситуацию, подняло в воздух две эскадрильи. Звено спидфайеров взлетело по собственной инициативе. Их командование им не запрещало. Выглядело все это некрасиво, но Олег истину знал. Так что не удивился такому поведению союзников. В клубе было шумно. Английские летчики праздновали от души. Ведь бой был серьезный, но погибших не было, хотя три пилота тяжело ранены. В свободное время личный состав бригады усиленно овладевал английским. Языковой практики хватало, так что дело шло. Многие худо-бедно понимали и могли что-то объяснить. Летчики позволили себе немного пива, с удовольствием танцевали с девушками из женских вспомогательных служб ВВС и ВМС. Они довольно часто бывали на базе, в основном привозили и увозили различные документы. Здесь же были несколько лётчиц из вспомогательной службы ВВС. Одна из них села на стойку рядом с Олегом. «Привет. Как тебя зовут? Понимаешь меня?» «Вполне. Меня зовут Олег». Попытки правильно произнести его имя кончились тем, что Северов разрешил называть его Олов. Девушку звали Эйприл. «Я не разбираюсь в ваших знаках различия. Ты кто по званию?» «Капитан». «Ого!» «Сколько ж тебе лет?» Северов засмеялся. «Я не женщина, мне скрывать нечего. 22. два». Олег станцевал с ней несколько танцев. Попутно пришлось объяснить ребятам, что спрашивать у о количестве сбитых не стоит. «А разве у вас в России девушки воюют?» «К сожалению, да. Меньше, чем мужчины, но и им достается». «А ты встречал таких девушек? Я имею в виду пилотов». «Моя девушка была летчиком-истребителем». «Была?» А сейчас она перестала летать? Перестала. Она погибла. Сбили в воздушном бою. Извини, это просто не укладывается в голове. Ты очень переживал? Да, но немцы переживали гораздо сильнее. Как это? Я сбил того, кто это сделал, и многих его коллег. Здорово. Ты ас? Сколько у тебя сбитых? У меня в Союзе было 40 сбитых. Здешних приплюсую, когда их зачтет мое командование. Вечер подходил к концу, надо было собираться обратно на базу. Эйприл намекала на продолжение банкета, но Олег вежливо отказался, сославшись на неотложные дела, но обещал вернуться к этому вопросу. Договорились как-нибудь еще посидеть в клубе или немного погулять. Северов решил сразу не бросаться во все тяжкие. С Бобровым была договоренность, что после того, как все пройдет гладко, нашим бойцам и командирам будет разрешено посещение местных клубов. По масляным глазам некоторых летчиков командование сделало вывод, что успехом у местных девушек наши пилоты пользуются. Но никто не высказал недовольства, когда Северов подал команду по машинам. Со смехом и шутками пилоты полезли в кузова, и через час маленькая колонна уже была на территории базы. На следующее утро британцы начали утаскивать разбитые немецкие танки и БТРы. Вопрос этот был оговорен накануне. Себе прижимистой Булочкин захомячил пять грузовиков, хотя база была обеспечена полноприводными студебекерами. Вечером того же дня Бобров сказал, что генералы сэр Харальд Александр, и сэр Клод Оклинек хотят осмотреть место боя. Утром 22 ноября по дороге на базу показалась целая колонна машин, высокое начальство прибыло. На штабных произвел сильное впечатление вид разбитых немецких танков, Пушка Су-85 разносила сравнительно легкие тройки и четверки буквально в клочья. ДС-54-34 тоже успешно поражала вражескую технику. После того, как джентльмены вдоволь нагулялись по пустыне, они пожаловали на базу. Для встречи все было готово. Бобров довольно много времени потратил на подготовку, но, по общему мнению, она того стоила. Хорошее впечатление, произведенное на главнокомандующего силами Среднего Востока, сильно облегчит решение многих задач. Бобров встретил генералов на КПП и проводил на территорию базы. Почетный караул был составлен из бойцов батальона и летчиков. Аверин отдал рапорт, генерал поздоровался. Почетный караул синхронно рявкнул в ответ. Было видно, что оказанные почести генералу приятны. Александр... Хотел попросить показать ему танки, которые превратили на таком расстоянии вражескую технику в кучу металлолома. Но Бобров сам предложил небольшую экскурсию по базе. И вот тут англичан ожидал самый настоящий шок. Самолетов с такими характеристиками в королевских ВВС пока нет. Номенклатура авиационного вооружения до конца неизвестна. Крупнокалиберные снайперские винтовки в британской армии отсутствуют как класс. дюймовая САУ с феноменальной скорострельностью и маневренностью, поражает воображение. Модернизированные Т-34 тоже удивили своей подвижностью и мощным длинноствольными орудиями. Но наибольшее впечатление произвели противотанковые САУ. При виде их пушек генералы сразу представили себе свои танки с их двухфунтовками 40 мм. Автожиры аварийной спасательной службы также вызвали неподдельный интерес. Один из аппаратов с генералами на борту раскрутил винт, прыжком взлетел, совершил круг над базой и приземлился с минимальным пробегом. Их полет охраняла пара истребителей, которые после приземления в Тежиры выполнили синхронный пилотаж. В общем, фарнбора какое-то, а не база под Александрией. Нагулявший аппетит генералы и их свита с удовольствием пообедали, подняли бокалы за боевое содружество, за победу над странами ОСИ, за Черчилля и Сталина и так далее. Союзники уехали весьма довольные, под большим впечатлением от увиденного. Подробный отчет о визите был отправлен в Москву. А на базе продолжились обычные боевые будни. Акцент теперь сместился на обеспечение работы разведки, поскольку в небе наступило некоторое затишье. Связываться с русскими больше никто не хотел, копили силы. Бригада наносила удары по разведанным позициям войск противника, уничтожала артиллерию, бронетехнику, живую силу, склады снабжения. Разведка выявила склад топлива и боеприпасов в глубине пустыни. Его накрыли Су-2. Действия противника оказались на время сильно ограничены из-за нехватки бензина и некоторых видов боеприпасов. Союзники опять хвалили. Вышло большое облегчение. Выполнили еще один удачный налет на разведанный аэродром противника. Несколько десятков самолетов превратились в хлам. Была надежда, что потери среди летного состава также велики. Осуществили и задуманные спецмероприятия. Винтик и Шпунтик английским начали заниматься еще в Союзе. Здесь тоже не забывали, так что общаться могли, хоть и помогая себе жестами. Они уже пару раз посещали местные кабаки, поэтому устроить свару с подвыпившими британскими солдатами труда не составило. Прошло как по маслу. Никакой политики. Кто-то кого-то толкнул, на ногу наступил, не извинился и пошло-поехало. Наших было двое, англов пятеро. Но ребята настучали им без потери товарного вида, потом помирились, снова выпили. В следующий раз встретились уже вполне мирно. Из англичан, собственно, из метрополии оказались двое. Еще двое австралийцами и один новозеландцем. Их всех интересовало, как воюют немцы в России и как их там бьют. Наши рассказывали, британцы удивлялись. Их поражал масштаб. Миллионы сражающихся с обеих сторон. Тысячи танков и самолетов. Холод и тьма полярья и жара южных степей. Они, в свою очередь, рассказывали о боях здесь, в Египте. Австралийцы говорили также о том, что боятся японского вторжения. Хотят здесь побыстрее закончить и ехать домой. Но пока на это надеяться не приходится. Олег тоже несколько раз встречался с Эйприл. Она оказалась из обедневшей еще в прошлом веке аристократической семьи. Во вспомогательную службу ВВС пришла уже после начала войны. Северов все ломал голову. Засланный на казачок или все само собой получается. Так ничего и не придумал. Тем более, что девушка вела себя естественно, проявляла самое обычное любопытство, да и больше сама говорила, чем расспрашивала. Летчик понял, что она тоже боится. Уже две подруги у нее погибли во время бомбежки. Да и вести с фронта не радовали. Но долго печалиться девушка не могла. Она была молода, а молодости свойственен оптимизм и надежда на лучшее. Эйприл рассказывала, что после войны хочет попытаться устроиться пилотом в гражданскую авиацию, расспрашивала, трудно ли в СССР женщинам получить такую профессию. Летчица Олегу нравилась, она была в его вкусе, внешне, да и характером тоже, так что в постели они оказались уже на третьем свидании. «Что есть война?» Война есть ускоренная жизнь. Так, кажется, говорил генерал Кузьмич из романа Константина Симонова «С солдатами не рождаются». Очень точно подмечено. Вот и не стали два молодых человека долго ждать, ведь неизвестно, что с ними будет дальше. Не было взаимных обещаний, не было планов на послевоенную жизнь, был только сегодняшний день, ну, может быть, завтрашний. Где-то в глубине души Северова точил червячок, Все-таки это было задание, а не просто случай. Но он успокаивал себя тем, кто не обманывает Эйперл. И ничего ей не обещает. А она ничего и не просит.